Часть 29. Воспроизводимая невоспроизводимость. Как ученые друг друга перепроверяли. Наверное, все газеты и журналы периодически публикуют новости и статьи, в которых приводятся научные данные, со ссылкой на авторов исследований, с упоминанием престижных университетов, где эти авторы работают, а иногда даже с названием журнала, где была опубликована статья. Такие ссылки на авторитетное мнение, безусловно, повышают доверие к тексту, Мы склонны думать, что ученые не напишут глупость, а значит, газетными пересказами научных статей вполне можно руководствоваться и в обычной жизни. Однако это далеко не всегда так. Мы уже косвенно затрагивали эту тему в рассказе о премии 1994 года, о лечении змеиных укусов разрядами электрического тока, которое рекомендовалось в престижнейшем медицинском журнале Лансет. Шнобелевская премия 2019 года в номинации психология привлекла внимание к этой проблеме на новом уровне. Лауреатом награды стал немецкий социальный психолог Фриц Штрак, изучавший гипотезу мимической или лицевой обратной связи. Эта теория гласит, что возникновение эмоций вследствие изменений нашей мимики, а не наоборот. Проще говоря, если у вас плохое настроение, надо всего лишь улыбнуться или пробовать над чем-то засмеяться. И эти внешние проявления хорошего настроения заставят вас действительно почувствовать себя лучше. Эта гипотеза берет свое начало еще в работах Чарльза Дарвина и Уильяма Джеймса, то есть примерно во второй половине XIX века. Разумеется, позднее она была как подтверждена, так и раскритикована многими исследователями. Но сейчас мы поговорим о работах Штрака. В 1988 году психолог провел первый эксперимент. Две группы добровольцев, 92 человека, смотрели мультфильмы с зажатой во рту ручкой. В одном случае ручку держали так, чтобы рот растягивался в улыбку, а в другом зажимали ее в губах, вытянутых в трубочку, то есть лицо испытуемого сохранило серьезный вид. Улыбающиеся участники эксперимента реагировали на шутки более эмоционально, и Штрах сделал вывод — улыбка поднимает настроение. Спустя почти три десятилетия, в 2017 году, была опубликована еще одна работа, выполненная при участии Штрака. Психологи решили воспроизвести старый эксперимент. Работа началась в 2013 году. В исследовании приняли участие 1894 человека, которых разделили на 17 групп. Для девяти из них результат исследования 1988 года подтвердился, а для восьми итоги оказались прямо противоположными. В итоге Штрак стал лауреатом Шнобелевской премии с формулировкой «за открытие, что зажатая в зубах ручка заставляет людей улыбаться и делает их счастливее», а затем «за открытие, что это не так». Сам лауреат заключил. Возможно, на негативный результат повлияло знание испытуемых о том, что ученые записывают их реакцию на видео. Кстати, последующие эксперименты подтвердили значимость этого фактора. Вероятно и то, что эффект от улыбки такой слабый, что не воспроизводится при изменении условий эксперимента. А может быть, виной всему ошибка в расчетах. Более поздние исследования 2018-2019 годов, в том числе и те, что анализировали большой массив научной литературы по этой тематике, вновь доказали состоятельность гипотезы лицевой обратной связи. Как бы то ни было, становится очевидно. Существует огромная проблема с воспроизводимостью научных результатов. И речь в данном случае идет не только о некачественном рецензировании и плохой проверке данных, но и о некорректно поставленных экспериментах и небрежности в обработке информации. В биологии существуют клеточные линии, группы клеток определенных тканей, некоторые из которых используются в лабораториях более полувека. В 2017 году выяснилось, что в примерно 33 тысячах исследований использовались загрязненные или неправильно определенные клеточные линии. Могли быть спутаны не только клетки легкого и кишечника, но и человека и мыши. Может показаться, что проблема невоспроизводимости касается в первую очередь психологии, социологии и прочих неточных наук. Но это, к сожалению, не так. В 2005 году Джон Иоанидис, врач-эпидемиолог и специалист по статистике, опубликовал статью, в которой утверждалось, «Больше половины научных публикаций на самом деле некорректны, потому что их результаты нельзя повторить». Иоанидис проанализировал несколько десятков медицинских исследований, которые стали основой для дальнейших работ врачей, и обнаружил, что воспроизвести удалось лишь 44% из них. Для 16% статей полученные результаты противоречили исходным, еще 16% результатов оказались сильно преувеличенными, а для 11% случаев попыток воспроизвести вообще не было. Медики просто принимали имеющиеся выводы за данность. Впрочем, справедливо будет отметить, что эти расчеты были в свою очередь раскритикованы другими исследователями. При помощи своих статистических выкладок они пришли к выводу, что статья Иоанидиса сама является ложной. Но давайте оставим статистику специалистам. Иоанидис действительно занимался анализом уже имеющихся данных, не пытаясь собственноручно повторять медицинские исследования. Это, разумеется, невозможно сделать в одиночку. Но вот когда над этим работают 270 специалистов, В 2015 году коллаборация за открытую науку во главе с Брайаном Носиком, профессором психологии Университета Вирджинии и исполнительным директором Центра открытой науки, опубликовала результаты своей четырехлетней работы по воспроизведению сотни психологических экспериментов, опубликованных в ведущих журналах. Результат оказался впечатляющим. Из ста работ ученым удалось повторить с разной степенью близости к оригиналу только 39 а статистически значимых результатов было получено и того меньше, всего 36. При этом уровень значимости был примерно вдвое ниже, чем в исходных статьях. Некоторые ученые высказывали предположение, что на самом деле уровень невоспроизводимости может быть и того выше, ведь команда Носика отбирала публикации только из наиболее уважаемых журналов. Однако это не означает, что психология несостоятельна как наука. Проблемы, обнаруженные Носиком и его группой, касаются в первую очередь практических аспектов – дизайна исследований, обработки данных и их интерпретации, а также редакционной политики журналов. По мнению авторов, их проект был нужен в первую очередь для выявления существующих в научной сфере проблем. Более того, как утверждал сэр Карл Поппер, Один из самых влиятельных философов науки XX века по-настоящему научным является такое утверждение, которое, в принципе, можно опровергнуть на основании новых данных. Если итоги вашего эксперимента после новой серии экспериментов оказались иными, это значит лишь то, что вы ученый, который ошибался или заблуждался. В 2011 году сотрудники компании Bayer попробовали повторить 67 работ, посвященных исследованиям рака. Воспроизвести удалось только 25% результатов. В 2012 году подобной работой занялись представители компании Amgen. Им удалось сделать это для шести из 53 статей. При этом не стоит надеяться на то, что ошибочная статья, результаты которой широко разошлись и были опубликованы в СМИ, быстро привлечет внимание специалистов. Иногда ложные исследования не только прочно входят в сознание обывателя, но и попадают в учебники. Наверное, самый знаменитый пример такой истории – Стэнфордский тюремный эксперимент 1971 года. Он был проведен по заказу военно-морского флота США и представлял собой проверку реакции человека на ограничение свободы в условиях тюремной жизни и создания новой иерархии. Добровольцев для участия в эксперименте набрали по объявлению в газете. Ученые разделили 24 человека на две группы — заключенных и охранников. В подвале факультета психологии Стэнфордского университета организовали тюрьму и поместили туда молодых людей. Охранникам велели создать у заключенных чувство тоски, страха, ощущения произвола и того, что их жизнь полностью контролируется системой. И у них нет никакого личного пространства. Использовать любое насилие при этом запрещалось. Заключенные сначала пытались бунтовать, впадали в ярость, а затем достаточно быстро стали вести себя пассивно. Охранники же начали проявлять настоящую жестокость, как психологическую, так и физическую. Молодые люди действовали примерно так же, как и профессиональные надзиратели. Эксперимент был рассчитан на две недели, но его прекратили на шестой день, потому что действия охранников вышли из-под контроля. Руководитель Филипп Зимбардо заключил, что человеческое поведение может очень сильно меняться под влиянием внешних факторов. Получившие власть будут доминировать над подчиненными, последние же получат психологические травмы. Эти выводы использовали даже для оправдания поведения охранников в настоящих тюрьмах, в том числе и нацистов в концлагерях. Стэнфордский тюремный эксперимент почти полвека был классикой психологических опытов, хотя его методология периодически и подвергалась критике, а сам Зимбардо написал о нем несколько книг. В 2002 году Стив Рэйчел и Алекс Хаслом попробовали воспроизвести Стэнфордский эксперимент и получили совсем иные результаты. У назначенных учеными охранников не появились склонности к жестокости, а заключенные успешно сопротивлялись, да так, что на шестой день сбежали из тюрьмы. Потом участники попытались создать самоуправляемую коммуну, но режим оказался нежизнеспособным из-за внутренних конфликтов. Тогда сформировалась группа новых охранников, куда входили как бывшие охранники, так и заключенные. И вот эти люди уже проявляли больше жестокости. Такой ход событий больше похож на правду. Власть захватили те, кто к ней стремился, и они вполне могут быть более агрессивными и склонными к насилию. Рейчел и Хаслом прекратили эксперимент на этом этапе. Что касается Стэнфордского эксперимента, то «Правда» вышла наружу только в 2018 году. Оказалось, что опыт был инсценировкой. На самом деле психоз одного из заключенных, Дугласа Корпи, был хорошо разыгранной сценкой. А охранники придумывали изощренные наказания не сами. Они получали ценные советы от организаторов. А значит, вопрос о том, в какой степени искусственно созданная иерархия меняет поведение людей, остается открытым. Вместе с Фрицем Штраком, лауреатами Шнобелевской премии 2019 года, стали Физика. Группа ученых из США и Австралии, выяснивших, почему и зачем фекалии вамбата имеют кубическую форму. Оказалось, что изначально жидкие фекальные массы становятся твердыми в самом конце кишечника, в последних 8% его длины. Там и формируются кубики. В этом вамбатам помогают эластичные стенки кишечника. А нужно это для коммуникации. Кубики, не скатывающиеся с камней и кустов, отличный способ пометить территорию. Премия мира. Группа ученых из США, Великобритании, Саудовской Аравии и Сингапура, которые пытались измерить степень удовольствия от расчесывания зудящего места. Исследователи выяснили, сильнее всего зуд чувствуется на лодыжках и на спине. Чем сильнее зудели щиколотка и предплечье, тем приятнее было наконец их почесать а удовлетворение чесания лодыжек длится дольше всего. Экономика. Хабиб Гидик, Тимоти Фосс и Андреас Фос за изучение того, на каких денежных купюрах лучше всего выживают опасные микроорганизмы. В эксперименте участвовали семь валют – евро, американские и канадские доллары, хорватские куны, румынские лии, марокканские дирхамы и индийские рупии, а также три бактерии – Стафилокок устойчив к метицилину, кишечная палочка и энтерокок устойчивы к ванкомицину. На рупии выжил энтерокок, на евро кишечная палочка, на долларах обеих стран стафилокок. На леях сохранились все три штамма, а на кунах не прижилась ни одна бактерия. Передача микроорганизмов на кожу испытуемых, которых было всего трое, с евро не удалась. Стафилокок с долларов рос на ладонях слабо, а вот кишечная палочка и стафилокок с леев разрослись в колонии. Инженерные науки. Иман Фарабахш за изобретение и получение патента на устройство для смены подгузников младенцам. Конструкция внешне напоминает стиральную или посудомоечную машину. Ребенок помещается в камеру за стеклом, где пампер сменяет автоматическая рука. Для безопасности младенец придерживается ремнем, а его ноги располагаются на специальных подставках. Машинка также может подмыть ребенка и использовать присыпку. Автор заявил, что в работу его устройства вмешиваться не нужно. Оно все сделает само. Химия. Группа японских ученых, подсчитавших, сколько слюны вырабатывается во рту среднестатистического пятилетнего ребенка за сутки. В течение двух дней исследователи заставляли постоянно плевать в контейнер 35-летних детей и выяснили, что ребенок производит примерно поллитра слюны в сутки. Работа была проведена в 1995 году и один из лауреатов приехал на награждение с двумя сыновьями, которые также были участниками эксперимента. Анатомия. Рожемьёссе и Бура-Бенгудифа за изучение температурной асимметрии моршонки у одетых и обнаженных мужчин. Мужчины принимали участие в эксперименте как в лабораторных условиях, так и на рабочем месте. Сортировщики почты раскладывали по нужным ящикам посылки и бандероли, а водители автобусов находились за рулем своих транспортных средств. В итоге оказалось, что левая сторона мошонки обычно теплее, но только у одетых мужчин. У обнаженных же левая половина холодела быстрее, так что в итоге с этой стороны температура даже была ниже, чем справа. Исследователи отмечают, на самом деле эта работа не так уж бесполезна, как может показаться. Во-первых, мошонка нужна для охлаждения яичек, поэтому важно понимать ее температурный режим а во-вторых, температура может отражаться на развитии этой части организма и быть ответственной за ее асимметрию в целом. Биология. Группа ученых из Сингапура, Китая, Австралии и Польши за исследование процессов намагничивания живых и мертвых тараканов перепланета Американа. Тараканы входят в число животных, которые могут ориентироваться по магнитному полю Земли, поэтому авторы решили исследовать, как они намагничиваются. Для эксперимента взяли 7 живых и 7 мертвых насекомых. В первом опыте тараканов намагничивали в течение 20 минут при помощи поля индукцией 0,15 Тесла. А во втором тараканы сами стали источником магнитного поля, как если бы они были дипольным магнитом. Оказалось, что живые тараканы размагничиваются за 50 минут, а мертвые в среднем за 47,5 часов. Ученые составили модель, которая показала, что в живых насекомых на процессы размагничивания могут влиять наночастицы на в вязкой среде, предположительно состоящие из минерала грейгита. Медицинское образование. Карен Прайер и Тереза Маккеон за исследование системы кликер-тренинг для обучения хирургов. Кликер-тренинг, так называемый метод кликера, Простой способ дрессировки домашних животных, когда за правильное действие мы поощряем питомца угощением или похвалой. Кликом. Изначально для такой дрессировки использовались кликеры, небольшие, похожие на брелок устройства, издающие щелкающий звук. Исследователи разделили операции на отдельные действия, чтобы врачи учились выполнять и запоминать их по кусочкам. Оказалось, если расщепить каждую хирургическую процедуру на компоненты, а потом тренировать их методом кликера, обучение хирургов-ортопедов будет успешнее, чем если заставлять студентов следовать инструкциям с картинками. Медицина. Сильвана Галус, доказавший, что поедание пиццы снижает риск развития рака. Однако лишь при условии, что пицца сделана и съедена в Италии. В первой статье ученый выяснил, что среди пациентов, госпитализированных с раком пищевода, глотки или ротовой полости, более трех человек. Гораздо меньше любителей пиццы, чем в среднем. А те, кто ел пиццу чаще трех раз в месяц, болели реже всего. На этом галлус не остановился и изучил влияние блюда на риск инфаркта миокарда. Оказалось, что любители пиццы действительно чаще имеют здоровое сердце. И это подтвердилось даже с поправками на возраст пол- употребление алкоголя и курения. Но, конечно, результаты исследований скорее совпадение, чем врачебная рекомендация. Как известно, «после» не означает вследствие. По всей видимости, к фактору регулярного употребления пиццы добавилась генетика, вероятность того, что любители пиццы в целом придерживаются благоприятной для здоровья среднеземноморской диеты, ведут более здоровый образ жизни и так далее.